Послесловие Европе. Вселенская дилемма «Россия и Европа», которую не обошли вниманием почти все крупные умы России прошлого, опять встает перед нами, поскольку дискуссия о войне и нашей победе, точнее сказать, травле России, разворачивается на фоне очевидного передела мира и соперничества за российское наследство. Но давление обрело знакомые очертания. границы его опять проходит именно там, где Священная Римская империя и Ватикан, речь Посполитые, Наполеон и Габсбурги, Германия Кайзера Вильгельма и Гитлера стремились оттеснить русских на северо-восток Евразии, от Балтики и Черного моря. Овладеть византийским пространством А вездесущая Британия противодействовала России из-за ее южного подбрюшья, Центральной Азии. Вряд ли Россию и русских возможно еще раз соблазнить каким-нибудь новым мышлением, и химерой общечеловеческих ценностей. Слишком очевидно, что весь остальной мир тем охотнее воспользовался испытанным старым и прибрал к рукам все, что отдавали прозелиты. Очередной передел мира меньше всего отражает борьбу идеологий 20 столетия, которая на самом деле вовсе не так, как казалось, определяла международные отношения даже в период Холодной войны. Демагогические толкования результатов соперничества тоталитаризма и демократии, увы, слишком напоминают штамп марксистского обществоведения о главном содержании эпохи, переходе от капитализма к коммунизму. Главное содержание нынешней эпохи последнего десятилетия XX века – уничтожение сначала потенциально равновеликой всему совокупному Западу геополитической силы, затем самостоятельной исторической личности с собственным поиском универсального смысла человеческого бытия. Латинские Венгрия и Чехия бегут в НАТО не от коммунизма, а от чуждой России. Только возвращаются они не в постгабсбургский ареал, но в Атлантический мир. По канонам англосаксской стратегии 20 века, Восточная Европа больше никогда не должна входить ни в орбиту немцев, ни в орбиту русских. Больше не будет ни Мюнхена, ни Ялты. Слава Буша. Не стоит удивляться и католической Польше, сочувствующей чеченским головорезам, Если вспомнить, что польский кумир Адам Мицкевич угас где-то в Константинополе, куда он отправился устраивать польский казацкий легион, чтобы в Крымской войне воевать на стороне цивилизованной атаманской Турции против варварской России. Балта-Черноморская дуга – это старый проект 16 века, отрезающий Россию от выходов к морю. А Косово-Поле – единственная природная равнина на Балканах где танки НАТО могут пройти к салонникам. Папа Иоанн Павел II, назвавший только украинцев наследниками святого Владимира и последовательно насаждавший католические епархии в России, продолжил дело папы Урбана VIII, взывавшего после Брестской унии в 1596 года «О мои русины! Через вас-то я надеюсь достигнуть Востока!» Наконец торжествующие англосаксы вступают миротворцами в Кабул и Месопотамию, вожделенный приз Британии еще в Первую мировую войну. Одна из главных целей сегодняшнего передела мира – контроль над природными ресурсами. За это ведутся войны современности. В этом процессе важнейшую роль играет изоляция России от Средиземноморья, Черного моря и Каспия. Это северная граница мирового энергетического эллипса, обнимающего Аравийский полуостров, Ирак, Иран, Персидский залив, Северный Иран и Российское предкавказье. Южная кривая – Начинаясь от того же Средиземного моря, призвано соединить англосаксонские позиции в Турции через Персидский залив, Ирак и Иран с Пакистаном. Эллипс замыкается в Афганистане. Заметим, что этот регион примыкает к Украине, Молдове, Кавказу и Закавказью. Это объясняет втягивание в атлантическую орбиту территорий от Балтики до Черного моря, истерическую травлю Белоруссии, недостающей части мозаики борьбу за вытеснение России из Крыма, вовлечение Грузии в американскую орбиту и придание чеченскому уголовному мятежу ореола национально-освободительного движения. Задача евразийской стратегии Вашингтона – обеспечить себе решающий контроль над мировыми ресурсами и необратимо отстранить от рычага управления этими ресурсами все потенциальные центры силы обеим целям служит чеченский конфликт после того как он из обыкновенного уголовного мятежа превращен в инструмент мирового проекта но исламский экспансионистский импульс всегда имел не исламского дирижера британскую шхуну виксон в 1835 году застигали у берегов кавказа где она выгружала оружие для черкесов и разве комический лорд джад создающие чеченские комитеты при Совете Европы, не повторяет лорда Пальмерстона, который создавал черкесские комитеты на Парижском конгрессе в 1856 году после Крымской войны, нам же все твердят о борьбе за демократию. Подобно тому, как идеологическая борьба коммунизма и свободного мира после мая 1945 года заслоняла борьбу против Ялты и Постдама и территории исторического государства российского, Нынешняя демагогия призвана заслонить дальнейшее оттеснение России на северо-восток Евразии, где обустройство рабочего места в 6 раз дороже, чем в Европе. Глубина промерзания 3 метра, отопительный сезон 9 месяцев. И все же, защищая свои рубежи и присутствие свое историческое и национальное достоинство, ограждая отглумление нашу победу, Мы предлагаем считать это общим праздником и общим историческим уроком. И еще раз, хотя уже не наивно, предлагаем руку Европе и миру. Европа весьма способствовала формированию однополярного мира и праздновала утрату России и ее позиций на Балтике и на Черном море. Российское великодержавие в конце 20 века было объявлено угрозой и Европе, и идеалом прогресса. Суверенитету, самоопределению, равноправию, демократии, правам человека. Но когда Россия самоустранилась, в тот же миг именно эти основы были попраны. Поддержанная Европой агрессия против Югославии, суверенного государства, основателя ООН и участника заключительного акта Хельсинки, знаменовала упадок целой эпохи европейской истории – Начавшийся далее поэтапный передел мира, с почти ежегодными интервенциями в суверенные страны, не только имеет неевропейскую конечную цель, но и неизбежно влечет перегруппировку сил в самом Западе, что стало вполне ясным после приема в НАТО восточноевропейских и прибалтийских государств. И в тот момент... Когда Россия окончательно утратит обретение Петра Великого, не дававшее покоя старушке Европе с XVIII века, закат Европы и утрата ею положения центра всемирно-исторических событий станет свершившимся фактом. Специфика нынешней ситуации в том, что стратегические потери России не перейдут на этот раз к ее прежним континентальным соперникам или соседям, сохраняя европейскую направленность исторического импульса и геополитического проекта. Возвращение Прибалтики, Венгрии, Чехии, Польши, балканских государств в западный ареал вовсе не будет реваншем старой Европы, даже если она бы еще и ощущала в себе зов предков от крестоносцев до Бонапарта. Все геополитические сдвиги встраиваются в совершенно иные конфигурации. И чем больше этих новых перемен, тем меньше эти конфигурации служат самой Европе. Они служат в эпоху технократического глобализма, глобальному управлению и евразийскому проекту. Старая Европа, похоже, только сейчас ощутила, но неизвестно осознала ли, что одно из следствий этого передела – это неизбежное падение ее собственной роли в мире как союзника Вашингтона США вышли на такие рубежи где старая Европа уже не стержень интересов Вашингтона а всего лишь обеспеченный тыл в чем она убедилась слишком поздно как и в том, что не российское великодержавие угрожает ее роли в мировой политике а наоборот, его упадок Тезис Рамсфельда О большей важности новой Европы, антирусских Польши, Чехии и Прибалтики действительно отражает принципиальные изменения в геополитическом мышлении части американского истеблишмента, которое устремлено в Евразию, нацелено на глобальное управление и структуризацию под американской эгидой куда более широкого региона. Укрепление с помощью трансатлантического партнерства американского плацдарма на евразийском континенте нужно Вашингтону вовсе не для обороны западной части континента от угрозы с востока, а для того, чтобы растущая Европа стала для США реальным трамплином продвижения в Евразию. Так сформулировал Збигнев-Бжезинский. Почему это не насторожило Европу? Новая Европа. Для глобального управления миром сегодня важнее новая Европа. Не ее, конечно, мнение, которое никто не спрашивает, а ее расположение в сплошной меридианальной зоне от Балтики до Черного моря. Эта зона – стратегический поступ к протянувшемуся в широтном направлении евразийскому геополитическому эллипсу. Президент США Джордж Буш произнес в высшей степени знаменательные слова, которые мы уже приводили – «Мы знали, что произвольные границы, начертанные диктаторами, будут стерты, и эти границы исчезли. Больше не будет ни Мюнхена, ни Ялты». В России это высказывание предпочли не заметить. Однако в нем квинтэссенция атлантической геополитики в Старом Свете. В устах американского президента формула «ни Мюнхена, ни Ялты» буквально означает Восточная Европа не будет отныне сферой влияния Германии или России, она будет сферой влияния США. Противопоставление Арамсфельдам новой восточной Европе, Европе-старой, подразумевает перемещение геополитического центра континента на восток, в страны-новые члены НАТО. Эти высказывания обнаруживают глубокую удовлетворенность Шингтона достижением одной из главных целей всей геополитической стратегии англосаксов XX века, овладением Восточной Европой, значение которой превосходно выразил выдающийся русский политический географ семёнов Тяньшанский. «Это ключевой регион между двумя Средиземными морями – Балтийским и Черным – И потому, кто контролирует этот регион, обеспечена роль господина мира. Обе мировые войны и холодная война велись во многом за Восточную Европу. Западная, Старая Европа была объединена, в том числе для того, чтобы растворить Германию и послужить трамплином для прыжка на восток. Будущее России – это будущее Европы. Объединение Европы сегодня стало неоспоримым идеалом и ценностью исторического развития. Однако эти цели можно ставить в совершенно разных плоскостях мышления. От того, какую идею единения в грядущем периоде истории выберут Европа и Россия, во многом будет зависеть судьба тех идеалов, которые сделали нашу национальную историю и культуру явлением мировой истории, и судьба и роль нас самих в этой истории. Можно рассматривать мир и Европу лишь как гигантское хозяйственное предприятие, нуждающееся в постоянной оптимизации. Но на таком пути ценность исторического наследия перестает играть роль по сравнению с технократической целесообразностью. Для гигантского киборга нет разницы между микрочипом и Платоном, Шекспиром Гёта и Достоевским. В этом проекте униформного пространства нет места не только православной России, но ни одной из великих духовных и национальных традиций человечества, в том числе и великой европейской культуре. Русским чисто материалистический идеал и подход знаком, и они лучше других знают, что он обречен. Однако максимального величия Европа достигла тогда, когда ее история была воплощением целей и ценностей человеческого духа и национального бытия, то есть когда она жила не хлебом единым. Да и коммунистический, сугубо материалистический СССР поднялся на пик могущества только после того, как война востребовала национальный дух и возврат к традиционным ценностям Отечества, долго самопожертвованию разве не очевидно сегодня что вовсе не российская великодержавие представляла угрозу европе как самостоятельной геополитической и культурно-сторической величине и возможности конструктивного взаимодействия на континенте сотрудничество россии и европы действительно может дать обеим мощный и столь необходимый импульс на пороге третьего тысячелетия рождества христова Им обеим нужно, чтобы Россия вернула роль в системообразующего фактора международных отношений. Как никогда назрела совсем иная культурно-историческая парадигма взаимодействия в Европе. Не пора ли Европе отказаться от тиражируемого сегодня как никогда уничижительного образа России? Новые вызовы не побуждают ли по-новому взглянуть на дилемму России и европа Она ведь не изжита именно Западом. Именно Европа, которая уже построила свой рай на земле, все так и не избавилась от своего нигилизма к русской истории, чувство неуверенности перед ее громадностью, потенциальной самодостаточностью и необычайной устойчивостью в испытаниях перед вечно самостоятельным поиском универсального смысла бытия. Россия своим сопротивлением переделу мира и поствизантийского пространства в пользу радикальных параисламистских стратегий защищает собой западный мир». Неужели Европа в отношении России все так же, как и во времена Пушкина, столь же невежественна, как и неблагодарна? Пусть новая Европа в своей эйфории роста пока тешит себя образами полуазиатской московщины и цивилизованного Запада. Эта эйфория столь же естественна, сколь недолговечна. Пусть шумят на российского слона Рига, Прага, Варшава. Но пришло время серьезно задуматься с обеих сторон об отношениях России с немцами и французами. Несмотря на многовековое противостояние, великая романо-германская и русская православные культуры имеют единую апостольско-христианскую духовную основу. Европейцы и русские дали примеры наивысших форм латинской и православной духовности – Западно европеец и русский. Мировые гении выразили и две разные формы отступления от Бога. Гетовский Фауст воплотил скепсис и сомнение горделивого западного ума, не терпящего над собой никакого судьи. Иван Карамазов Достоевского выразил пламенный вызов Богу, русской гордыни не желающей смириться с попущением несправедливостей и грехов окружающей жизни. Мы же и воевали жестоко, значит сегодня в год победы над фашизмом на нас особая ответственность за выбор будущего Европы и форм ее единства. Подлинное единство не в новых разделительных линиях. Они ведь не новы и слишком напоминают конфигурации многовекового Дрангнах Остен, теснившего славян от Балтийского и Черного морей. Но континентальной Европе сегодня это ничего не дает. Подлинное единство и не в диктате идеологических стандартов Совета Европы. Это тоже не ново. Так действовал Третий Интернационал. Подлинное единство, которое может принести подъем и самостоятельность Европе в признании вселенской равноценности наших опытов. Будущее в конструктивном соединении исторического наследия и творчества всех этнических, конфессиональных и культурных составляющих Европы, германской, романской и православной, Европы латинской и Европы православной. А будущее России – это будущее Европы.